Глава двадцать третья В комнате я собрала с подоконника несколько налетевших за день лепестков розы и плотно прикрыла окно. Мне нужно было удостовериться, что Тейн не прибегал к хитрости, находясь рядом со мной, что мой дар действительно проснулся. Разум требовал подтверждения случившегося чуда, но сердце... мое сердце подсказывало, все получится. Подсохшие лепестки легко зашуршали по поверхности деревянного стола, послушно закружились вслед за движением руки. Маленький воздушный вихрь сдул на пол верхние страницы моего будущего дневника. Теперь я могла не скрывать своей грамотности. В моей комнате поселились книги, которые принесла госпожа Адриана и одолжил Рид. Помимо учебников для школьников-магов и студентов первого курса академии, я раздобыла книгу сказок Велирии и два потрепанных любовных романа о рыцарях и принцессах. Вот только когда теперь читать? Меня так и тянуло упражняться в заклинаниях. Вытряхнув на кровать весь учебный реквизит, я поочередно проверяла в действии все, чем у меня целый месяц пытался научить Рид. Выплескивала воду из чашки и собирала ее обратно. Двигала и катала камешки, заставляла летать по комнате бумажных голубков. С огнем я решила повременить, но все-таки не удержалась и поднесла пальцы к зажженной свече, а потом медленно отвела в сторону. Пламя потянулось за рукой. Завтра же обрадую Рида. Представляю, как он удивится изменениям во мне всего за одну ночь. Я бросилась на кровать, обхватила подушку и зарылась в нее лицом. Щеки и губы пылали, глаза защипала от счастливых слез. Мне нелегко было признаться самой себе. Внимание Мартейна Фоули, его прикосновение и наше внезапное веселье у фонтана взбудоражили меня сильнее, чем проснувшаяся магия. Или нет, не так. Я не могла отделить одно от другого. Дар был прочно связан с запертыми в душе чувствами, и как только я ослабила бдительность, он вырвался наружу. потому что рядом оказался тот, кого я люблю. Он не считал меня грязной рабыней, которой попользовался проходимец. Он словно вообще забыл о том, что я невольница, собственность его жены. Я ненадолго почувствовала себя ученицей сильного и очень красивого магистра. С хвантазиями у меня всегда было хорошо. «На что тебе столько книг?» — хмуро спросила меня Вера утром следующего дня. Она давно не заходила ко мне в комнату и не знала, что я обзавелась двумя десятками разномастных фолиантов и учебных пособий. Учиться! весело ответила я, повязывая фартук и косынку. Прошлой ночью я, на удивление, крепко спала. Сначала ворочилась и вскакивала, каждый раз проверяя, не исчезла ли моя магия, а потом провалилась в глубокий сон. Когда я открыла глаза, солнце уже поднималось над оливковой рощей, заливая ее жидким золотом. А учиться на что? не унималась Вера. В магистры подашься! «Почему бы и нет?» – засмеялась я. «Ну да, все мы здесь магистры тряпок и ведра. И курьего говна». Не знаю, чем была так недовольна Вера, но ее настроение нисколько не омрачило переполнявшей меня радости. Я почувствовала себя неуязвимой, словно советник Фоули передал мне часть своей уверенности в себе. Работа меня не страшила. Я думала только о том, чтобы поскорее покончить с ежедневными обязанностями и побежать навстречу с Ридом у старого кладбища. После завтрака госпожа Адриана вернулась в свою спальню. Я вошла туда с ворохом чистого белья и хотела поменять постель, но хозяйка сбросила халат и осталась в одной тоненькой ночной рубашке. Видно, всю ночь она провела в темном флигеле над диссертацией по теневой магии, а теперь хотела еще вздремнуть. «Элли, подожди! окликнула меня она, заметив, что я собираюсь выйти. Ты должна сказать мне кое-что. Слушаю, госпожа, я учтиво склонила голову. Живот еще не заметен. спросила она, натягивая ткань рубашки и всматриваясь в большое зеркало. «Нет, совсем не заметен, пожала плечами я. Она была такой стройной, хрупкой, трудно было представить ее беременной, с раздавшейся талией, неповоротливой и неуклюжей. «Еще нет и двух месяцев», – прошептала она. «А у меня такое чувство, что моей тайне целый год. Я боюсь, что рано или поздно Мартейн почувствует ребенка. Все-таки он маг, а не обычный человеческий мужчина». «Он обрадуется, госпожа!» – успокаивающе улыбнулась я. «Разве вы сомневаетесь в этом?» «Ты многого не знаешь, Элли», – вздохнула Адриана, вновь закутываясь в длинный халат. «Простите меня, но я слышала о ваших потерях». «Все на острове о них знают», – кивнула она. «Но дело не только в том, что я до сих пор не сумела выносить ребенка для Тейна. Есть вещи, о которых не догадываются даже целители». Я затаила дыхание, понимая, что не вправе задавать госпоже вопросы, но все же надеясь узнать чуть больше. Иногда молчание вызывает у говорящего гораздо больше доверия, чем жадные расспросы из любопытства. Мне бы хотелось, чтобы Адриана знала. Я никому не открою ее секретов. И она, оглянувшись на дверь, поманила меня рукой и заговорила шепотом. Мартейн мечтает о наследнике со стихийным даром, о сыне или дочери, которых он сможет обучать премудростям магии. Его страсть уже дважды приводила к тому, что я ждала ребенка. «Но ваш дар призывательницы!» Я почувствовала, как холодеет внутри от моей догадки. «Ваш дар убивает наследников со стихийной кровью?» «Не мой дар», — госпожа погладила еще неприметный животик. «Все теневые маги связаны с сумраком. Сотни лет мы оставались посредниками между мирами теней и живых существ. Но потом появился Орден Искателей». инквизиторы, которые решили очистить от нас Велирию. Они были убеждены, что несут живым божественный свет Ксая, что без некромантов и призывателей на земле станет меньше зла. Но мало кто знает, что наша магия — это вовсе не зло. «Я знаю, госпожа. Мне так хотелось поддержать ее, что я не выдержала, коснулась ее плеча и погладила. Вы вроде хранителей границ, верно?» «Можно сказать и так». В прежние времена нас было достаточно для того, чтобы удерживать порядок и отправлять обратно в междумирье случайно оказавшихся на этой стороне теней. Некроманты призывали духов умерших для того, чтобы люди могли спросить совета у мудрых предков. Они же возвращали в могилы восставших мертвецов. Тени призывателей, или, как их называют простые люди, демоны, помогали нам сражаться в войнах. Но теперь все изменилось. В Велирии и нескольких других государствах мы объявлены вне закона. Сотни магов были уничтожены, сожжены на кострах Инквизиции. Сбежать или спрятаться удалось немногим. «Вы жалеете, что уехали из Велирии? Что не стали сражаться с Искателями?» «Я уехала, потому что у меня был очень скудный выбор – уехать или умереть». Она прикусила губы, сдерживая навернувшиеся слезы. «Но есть воля маленьких человеческих существ, пусть даже и магов, а есть законы устройства Вселенной». Миру живых и сумраку сейчас нужны теневые маги, а не стихийники или целители. Сумрак пытается восстановить наш вид, поэтому я теряла предыдущих детей, чтобы рано или поздно родить нового теневого мага. Значит, ребенок, которого вы сейчас ждете, унаследует ваш дар? Да, моя девочка родится с темным даром, и я боюсь, что это расстроит Мартейна. Но это ведь в любом случае ваш общий ребенок, госпожа. «Неужели вы думаете, что ваш муж будет меньше любить дочь из-за того, что она родится похожей на вас, а не на него?» «Я не знаю, Эли. Он так надеется, что когда-нибудь я рожу ему наследника, что это сблизит нас. Ты ведь все уже поняла о нашем браке. Я благодарна Тейну и люблю его, но вовсе не так, как он того хочет. Он для меня близкий друг, а хотел бы стать любимым мужем». Адриана нахмурилась. «Думаю, она уже сожалела о том, что так разоткровенничалась со мной». но видно было, что ей необходимо выговориться. «Мне кажется, вам все же лучше рассказать ему», осторожно сказала я. «Если уж не о даре вашей будущей дочери, то хотя бы просто о беременности». «Он будет нервничать, приставит ко мне дополнительную охрану, запретит выходить из поместья, будет требовать, чтобы я прекратила свои эксперименты для диссертации, ведь он уверен в том, что мой дар может навредить ребенку. Придется выложить все, а я пока не готова к этому». Нет. Я совсем не готова». «Я думаю, что господин Мартейн все же не зря тревожится за вашу жизнь. Вспомните случай с пауком в вашей комнате», – тихо сказала я. «Да, я знаю, что у Тейна есть враги в Совете», – согласилась моя хозяйка. «Но в последнее время он видит врагов даже в тех, кто ими не является». «Вы говорите про Рида?» «И про Рида тоже». Она вдруг спохватилась. «А почему ты не рассказала мне о своих успехах?» Меня охватило волнение. Я не знала, как лучше передать историю о проснувшемся даре. Не говорит же в самом деле хозяйки о том, как мы с ее мужем весело плескались в фонтане. «Тейн рассказал мне прошлой ночью», сказала Адриана и порывисто обняла меня. «Я рада за тебя, но призываю быть сейчас особенно внимательной. Неприрученный дар может натворить бед, если обходиться с ним легкомысленно». Внизу в гостиной раздался мелодичный звон колокольчика, и госпожа Гилмор кинулась к двери. Она снова ждала вестей от своих знакомых из гильдии призывателей, но на этот раз принесли не письмо из Бухты Радости, а записку. «Элли, это для тебя», — улыбнулась хозяйка, через пару минут заглянув в комнату. Рид сообщает, что будет ждать тебя в условленном месте. Наверное, он готовит тебе какое-то испытание». «Странно, ведь обычно мы идем за кладбище вдвоем», — немного удивилась я. «Хм, Адриана на мгновение задумалась». «Пожалуй, я выделю тебе провожатого из охраны. Не хочу, чтобы ты шла по побережью одна». «Я пойду с ней сам и посмотрю, что за сюрприз решил устроить Рид». Советник Фули появился в дверях так внезапно, что я невольно вздрогнула. «А заодно хочу воочию убедиться, что твой секретарь, Ари, хорошо исполняет обязанности учителя. Может быть, стоит поискать для Элли другого наставника?» Так я снова оказалась в компании Мартейна Фоули, да еще и за пределами поместья. Советник легко шагал по тропинке, что велась между кипарисами и старыми кедрами. Он прихватил с собой боевой посох и крутил его в правой руке, заставляя увенчанное кристаллом навершие вспыхивать всеми цветами радуги в лучах полуденного солнца. Я боялась, что муж хозяйки начнет меня о чем-нибудь расспрашивать, но он шел впереди и тихо насвистывал что-то себе под нос. Должно быть, ему хотелось почаще вот так оставлять свои важные дела в Совете Магистрата и просто прогуливаться по родному острову, отдыхая телом и душой. Сегодня было тепло. осени совсем не чувствовалось, пока мы шли среди хвойных деревьев и вдыхали запахи янтарной смолы и опавших иголок. Ветерок приносил со стороны моря горьковатые ароматы водорослей и соли. Но мы, дети края тысячи островов, почти не обращали на них внимания. И только оступив на бывшую землю неалов, где располагалось кладбище, почувствовали что-то неладное. Тревога царапнула меня по сердцу острыми коготками. Я издалека всматривалась в просвет между стволами, отыскивая взглядом площадку, где мы всегда тренировались с Ридом. Она была пуста. Никто не прохаживался в ожидании ученицы, не играл сухой листвой или маленькими огоньками. «Где же твой учитель?» — обернулся ко мне Мартейн. «Я не знаю». Проговорила я и тут заметила торчащие из-за камня сапоги лежащего человека. «Ой!» «Скорее!» — крикнул советник и сорвался на бег. «Большой валун служил нам с Ридом столом для реквизита и подставкой для книг. Мы давно отчистили гладкую поверхность от мха и опавшей листвы и перед началом занятий раскладывали все необходимое на камни. Сейчас там ничего не было. Ничего, кроме большой лужи свежей крови». «Рид, мой учитель!» Ничком лежал у подножия валуна. Из его спины, чуть левее позвоночника, торчал длинный прозрачный кинжал. Короткий сюртук был окровавлен до самого пояса. Застывшие руки сжимали пригоршни земли и изломанных листьев. «Господин Рид!» – воскликнула я, бросаясь на колени рядом с неподвижным телом. Мартейн Фоули оглядывался по сторонам. К горлу подступила дурнота, но я все равно протянула руку и коснулась странного стеклянного кинжала, покрытого каплями воды. «Не трогай!» «Это не стекло», — хрипло сказал Мартейн. «Это лед, всхлипнула я. Кто-то подкараулил Рида и убил его стихийным оружием, которое вот-вот растает. Сжав зубы, я заставила себя коснуться руки убитого. Она была еще совсем теплой. Кто и зачем это сделал? Я была не в силах оторвать взгляды от бедного секретаря Адрианы. Но тут Мартейн потормошил меня за плечо, а потом быстро окружил нас обоих защитным магическим барьером и приготовил посох. Из-за деревьев вышли люди в темно-серых мантиях. Я разглядела на их одеждах знаки рода Виклунд. Это были люди архимагистра Горма. Целых пять человек. Четверо мужчин и одна женщина. Советник Фоули поставил посох на землю. Стало понятно, что они не собираются нападать. «Советник Мартейн Фоули», — с улыбкой сказал старший из незнакомцев. «Вы обвиняетесь в убийстве этого несчастного. Оставайтесь на месте». Мы пришли арестовать вас.